Рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня, «Господь сказал, мир будет у вас». И всякому, поступающему по упорству сердца своего, говорят, «Не придет на вас беда». Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал Слово Его? Кто внимал Слову Его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Послание Еремии, глава 23, стихи 16 по 19. Первая. Первая часть Библии, Ветхий Завет, излагает историю первоначальной церкви которую составлял в те отдаленные времена богоизбранный еврейский народ. Священные книги говорят нам о том, что и успехи, и неудачи, постигавшие древний Израиль, были в прямой зависимости от религиозно-нравственного состояния людей. Как только они уклонялись от истинного богопочитания, становились идолопоклонниками, Забывали Богом данные заповеди, следовали кары – войны, пленения, голод, болезни. И наоборот, если евреи каялись в отступничестве, вновь обращались к Господу, на них изливались богатые милости, избавление от поработителей, благоденствия. Дабы поддерживать в народе благочестие, предостерегать его и вразумлять – Господь посылал особенных людей, пророков, которые по внушению Святого Духа сообщали единоплеменникам волю Всевышнего, доносили до них божественные глаголы. Но, увы, библейская история знает не только пророков истинных, там повествуется и о многочисленных ложных пророках, которые, несмотря на отступничество и безнравственность вопреки Господу, возвещали нечестивым царям и народу якобы грядущие военные успехи, мир, земное преуспеяние. Мы, христиане, сознаем себя новым Израилем, а потому верим, что все, о чем повествуется в Ветхом Завете, имеет преобразовательное значение для бытия нашей церкви. Обширная и могучая Россия в своё время составляла значительную часть христианского мира. А с падением Константинополя сделалась единственной страной, где государство поддерживало православную церковь, а сам государь именовался хранителем веры. Но вот в начале этого века российскую империю постигла такая же горькая судьба, как древнее царство иудейское, и израильское, и, как нам представляется, по той же самой причине – из-за общего отступления от спасительной веры и ужасающего падения нравов. Если взглянуть с этой точки зрения на новейшую историю России, то мы легко обнаружим две категории деятелей – тех, кто предостерегал страну и народ от грядущей национальной государственной катастрофы, и те, кто предсказывал светлое будущее и мифический рай на земле. вы в числе последних мы обнаружим не только нигилистов, революционеров, либералов, но также и тех, кто мнил себя истинными христианами и даже чадами православной церкви. Сейчас взоры многих людей обращены в прошлое, там выискиваются причины постигших нас неисчислимых бед и утрат, а потому представляется вполне уместным припомнить, кто именно в свое время выступал как истинный пророк, а кто говорил вопреки Господу. Тем это слишком обширно и значительно, а потому я не смею претендовать на полноту охвата. Моя задача много скромнее. Я хочу на примере нескольких известных в отечественной истории фигур попытаться развеять иллюзорное представление, которым и сам был отнюдь не чужд во времена моей молодости.